Глава 42. Макар. «Да, отзвонись парням, пусть проверят еще раз», — провожаю взглядом Рину и сына. Смотрю, как они скрываются за поворотом. Переживаю, но заставляю себя переключиться на разговор. «Не думаю, что это не наша ошибка», — хмуро сообщает Иван, которого я не так давно поставил на работу с внешним периметром клановых поселков. «Я только вчера ездил с проверкой. Там бы мышь не проскочила». Но дети исчезли. Морщусь и злюсь. Я обещал охрану, а теперь прямо из-под носа моих людей кто-то выкрал щенков. Удар по репутации и неспособность обеспечить даже минимальное доверие к моим словам. Они точно не сбежали сами? Естественно, парни уже сто раз все проверили, но я все равно спрашиваю. Не сами. В полукилометре по дороге нашли следы машины Она стояла там и ждала, пока приведут детей. Всю дорогу засыпали волчьим дурманом, но у одного из членов клана на нее аллергия. Он выявил. Ориентировку разослали? Кто у нас сегодня дежурит на камерах? Да, все сделали. Они спешили очень, но тачка засветилась на перекрестке. Номера уже отрабатывают. Ищу по городу, куда поехали. Это хорошо. Я чуть отпускаю себя. «Успокаиваю волка, которого бесит вся эта ситуация. Но на всякий случай организуй проверку. Это не мог быть никто из наших, я уверен. Но слишком уж гладко все прошло». «Это не наше, это кто-то из клана», — подтверждает Иван. Я молчу, слушаю его отчет, хмурюсь от того, что меня разрывает на части. По-хорошему, мне стоит уехать, чтобы контролировать ситуацию. Но бросить Рину и Мира я не могу» поэтому просто отдаю распоряжение и отключаюсь. Нервничаю, злюсь из-за произошедшего, виню себя в том, что не уследил за чужими детьми. А ведь мне доверили охрану. И в то же время неясная тревога пробирается в душу, кусает, рвется наружу, и я начинаю торопливо идти в сторону квартиры Юлия. Надеюсь, они успели все обсудить, потому что я не хочу оставлять своих любимых здесь Не на минуту больше, чем это необходимо. Увезу в клан к родителям, запру, а потом уже буду вымаливать за прощение. Зато они будут в безопасности. Звоню в дверь, улавливаю аромат духов, которыми пользуется Лина. Она была здесь или до сих пор? От мысли становится не по себе. И я звоню снова. Слышу шаги за дверью. Это Юлия, но она замирает. Наверняка смотрит в глазок, почему-то не спешит открывать. Я собираюсь надавить на звонок еще раз, но тут она открывает. Макар! Наигранное удивление в голосе и страх, расползающийся вокруг женщины, который она не может скрыть. Что ты здесь делаешь? Я тебя не ждала. Уже собираюсь ответить, но в этот момент носа касается знакомый аромат пахнет кровью, более того, кровью моего ребенка. Я тут же теряю контроль, пытаюсь оттолкнуть женщину с дороги, но она не дает мне и шага ступить, виснет на мне, не дает пройти в квартиру. Я понимаю, что она тупо пытается меня остановить, но я чувствую запах крови, волк злится. Я уже не могу его контролировать, а когда слышу тихий вскрик, то срываюсь с места, уже не думая о том, что рядом со мной слабая женщина. Я попросту отбрасываю ее в сторону, не смотрю, что там с ней стало, рвусь в комнату, откуда слышны звуки борьбы и тяжелое дыхание. Оттуда слишком сильно пахнет кровью. Слишком сильно. Запах разодоривает зверя. Я почти не контролирую, потому что теперь отчетливо чувствую, что кровь принадлежит Лине и Рине. Я опаздываю всего на мгновение. Вижу, как сестры оседают на пол, как кровь заливает пол. «Мама!» – испуганно кричит мир. «Рина!» – я бросаюсь к ней, осторожно подхватываю ее, наплевав на жену, на лице которой застыла злорадная улыбка. Стеклянные глаза следят за моими движениями, Но я уже чувствую, что ее не вернуть. Рукоятка ножа торчит из ее тела. И мне противно от себя, что я не уследил. Снова. Не уследил и позволил Рине самой разобраться с сестрой. Когда в этом мне нужно было быть внимательнее. «Мама!» Мирон падает на колени рядом с нами. Я опускаю Рину на ковер, смотрю на нож в боку, прислушиваюсь к неровному биению сердца. «Мамочка!» С ней все будет хорошо. Достаю телефон, набираю последний вызов и буквально рычу Ивану. Скорую, живо! И команду! Диктую адрес, сбрасываю звонок. Я чувствую, как жизнь уходит из моей истины. Но не собираюсь отдавать ее вечности. Нет, я только нашел ее. Терять не намерен. Поднимаюсь, держу на руках. Иду к выходу. Идем, хрипло зову за собой сына. Мирон быстро следует за мной, не смотрит по сторонам, и я этому рад. Мне плевать на Лину, которая лежит в кухне. Совершенно не жаль Юлию, сломанной куклы, валяющейся в коридоре. Они это заслужили. Мне даже не придется ничего доказывать властям. Они напали на истинную пару оборотня. Пытались навредить волчонку, рожденному от такого союза. Я мог убить их и убил. Я в своем праве». Пока спускаюсь, подъезжает скорая. В ней наши врачи, которым не нужно ничего объяснять. Они забирают у меня Арину, рыкают, чтобы не мешал, увозят ее. Я остаюсь, держу сына за руку, чувствую, как его колотит, и вдруг понимаю, что чуть не упустил еще одну важную вещь. «Тачку!» – кричу, хватая сына, прижимаю к себе. «Мне сейчас нельзя за руль». Но кто-то из парней тут же открывает мне заднюю дверь джипа, чтобы я мог рухнуть туда, держа дрожащее и слишком горячее тело своего сына. «Куда?» «В клан к Сухановым, к моим родителям». «И гони так, словно у нас пожар». Встречаю в зеркале заднего вида недоуменный взгляд и поясняю. Первый оборот спровоцированный стрессом. «Мой сын-полукровка, гони!» Больше ничего объяснять не надо. Я до ужаса боюсь Зарину». Но наша связь болезненно пульсирует. Я чувствую, что она жива. Мне не остается ничего, когда довериться врачам, зная, что они лучшие, и заняться сыном, который оказался в не меньшей опасности.